Глава 6. Полет. Попрощавшись с Семеном, я решил поднакопить немного энергии и еще раз все проверить уже на домашнем терминале. Но, увы, пусть мои запасы и пополнились, вот только в разбросанных по дому приемниках, как и на работе, стояли ограничители. И еще раз опустошить себя до нуля я так и не смог. Ладно, потом этим займусь, А пока все равно уже надо ехать навстречу. Заказав такси, я по дороге просмотрел информацию о месте, где мы договорились увидеться с учителем. Павильон Вели оказался огромной выставочной площадкой, которую строят на новых планетах, чтобы аборигены могли вживую приобщиться к мощи настоящей цивилизации, а заодно увидеть какую-нибудь крутую штуку, на которую стоит копить деньги. Я приехал с запасом, и до назначенного Михаилом Львовичем времени было еще полчаса, так что, пользуясь случаем, я решил пройтись хотя бы по ближайшему от входа сектору. И это точно было удачным решением. Маленькие модельки космических кораблей висели в воздухе над столбами с их названиями и описанием. И что любопытно, посетители могли не только наслаждаться красотой небольших торговых ботов и огромных линкоров издалека, но и изучить их вблизи. Стоило задержать взгляд на любом из кораблей, как тебя, как будто притягивало к нему, и вот ты уже висишь в открытом космосе рядом с огромнейшей стальной махиной. Я вот так случайно посмотрел на крейсер проекта «Осторожный». Три крупных лазерных батареи, 220 пушек противоистребительной обороны, 40 протонных торпед, собственное звено истребителей 12 штук. И одно дело, когда ты просто читаешь цифры, и совсем другое, когда можешь увидеть все это своими глазами. Побитая космической пылью броня, легкие щиты, удерживаемые боевыми батарейками, хищные обводы и мощь. Мощь, которая чувствуется даже тогда, когда ты знаешь, что смотришь всего лишь на проекцию. Черт побери, а я на самом деле хочу в космос. Вот только сначала надо ответить на телефон. «Максим, ну вы где?» Я тут же бросил взгляд на часы, и оказалось, что торчу тут уже 40 минут, и на самом деле опоздал к назначенному времени. Прошу прощения, засмотрелся на корабли. Они такие красивые. Не удержавшись, я поделился своими эмоциями и замер. А ну как сейчас меня не поймут. Но старый историк лишь хмыкнул в трубку. Это да, сам забываю там про все дела. Сейчас подойду. И действительно, уже через пару минут я смог пожать ему руку и осторожно из-под тяжка окинуть взглядом. Та же седая борода, вечный твидовый пиджак и хитрая искорка в не по возрасту молодых глазах. «Ну, рассказывай, как дела у тебя?» Первый же вопрос, и я в нокауте. Когда не помнишь последний год жизни, что можно ответить в такой ситуации? «Нормально, работаю». Начало стандартное, которое подойдет любому человеку. «А вот что дальше?» Я хотел продумать разговор, пока буду ждать назначенного времени, но вид космических кораблей совершенно сбил меня с толку. «Да не волнуйся, не обижаюсь я на тебя». К счастью, Михаил Львович заговорил сам. А еще он перешел на «ты». Все-таки общение вживую и по телефону — это совсем разные вещи. И за тот раз... Тоже общая фраза, но, может быть, что-то всплывет. Да, я хотел открыться хоть кому-то, но природная осторожность и отсутствие привычки делиться секретами, пока берут свое. Вдруг и так получится узнать все, что надо. Когда ты набрал у всех денег и не отдал? Что? Надо было видеть в тот момент мое лицо. Такого поворота я точно не ожидал. «А что? Я помню, ходил такой важный, уговаривал вложиться с тобой в какие-то галактические акции. Искусственный интеллект минимизирует риски, гарантированная прибыль». Старичок явно повторял за мной и довольно хихикал. «Да не волнуйся, я слишком стар, чтобы волноваться о деньгах». «Я верну. Не знаю, что на меня нашло в тот момент, о котором сейчас мне напомнили». Но мне тот «я» точно не нравится. И еще, кажется, теперь я понимаю, почему остальные мои знакомые не захотели со мной разговаривать. Они оказались недостаточно старые, чтобы наплевать на деньги и забыть обиду. «Если для тебя это важно...» Михаил Львович пожал плечами. «Лично я простил тебя три месяца назад, когда увидел, как ты взялся за дело». «Даже сводки посмотрел с ваших этих мега-офисов. Ты же в первую тысячу по планете вошел по эффективности. А когда второй уровень взял, так мы даже с соседом за тебя выпили. Получается, слушал ты меня в детстве. И даже когда теми своими космическими финансами увлекся, не забывал о деле, работал и развивался. Горжусь тобой». Старик хлопнул меня по плечу, — а я не удержался и обнял его. А вот же черт! Живешь, привыкнув ко всему, и не обращаешь внимания на чувства других людей. А ведь они так близко, так рядом. Надо просто захотеть услышать. Следующий час мы провели просто-напросто, сидя на скамейке и болтая о моем детстве. Я предавался воспоминаниям, как будто отмекая душой, Но какая-то часть сознания при этом немного отрешенно обрабатывала полученную информацию. Михаил Львович считает, что я взялся за ум давно, но до последнего времени это скрывал, что логично. В ином случае скорость моего развития просто не объяснить. Но у меня после сегодняшних открытий есть и другое объяснение. Мне кажется, на самом деле я нашел ускоренный способ прокачки своей способности батарейки. Бракованный приемник у нас на крыше позволял мне обнулять свои запасы и двигаться вперед семимильными шагами. И именно поэтому я так легко пережил выкачивание энергии бандитами. Именно поэтому я так быстро взял второй уровень и именно поэтому смогу развиваться дальше опережая всех остальных. Но тогда получается, что когда вели Кромвель предлагал мне обучиться ускоренному сбросу энергии, это была не ловушка. Наоборот, это было приглашение в своеобразный элитный клуб, негативные слухи о котором всего лишь одна из систем защиты. Вот только нужно ли мне показывать пришельцам, что я самостоятельно узнал один из их секретов? Хотя... Чего тут думать? Точно нет. Зачем становиться одним из многих, если сейчас я могу делать то же самое и ни перед кем не отчитываться? Единственное, надо быть максимально осторожным и не дать никому понять, что я знаю. Может быть, и мои проблемы с памятью тоже как-то связаны с этой ситуацией? Кстати, Максим, Михаил Львович отвлекся от воспоминаний И, похоже, собирался что-то спросить. «А как там ваша девушка? Такая рыжая. Вроде ее Олеся звали. Видел вас полгода назад вместе». «Олеся? Девушка? Я точно не зря пошел на эту встречу. Вон сколько всего узнал».